Глава одиннадцатая «Девочка моя, вставай!» Что-то острое ткнулось в голову Рони, заставив ею недовольно поморщиться и попытаться спрятаться в недрах одеял и перен. «Рассвет! Нас ждут великие дела!» Рони глубоко втянула воздух носом. Сладкие грезы сновидения разбились о жестокую реальность. Реальность, в которой нужно было кормить одно магическое недоразумение слишком рано встающая. «Когда ты уже научишься самостоятельно насыпать себе корм?» Сонно проворчала она, откидывая одеяло. Села и зарылась пальцами в спутанные волосы. «Во-первых...» Деловым тоном ректор начал говорун, важно вышагивая по смятой постели. «Ты обязалась за мной ухаживать, когда мы заключили сделку. Во-вторых...» «Рони, ну серьёзно, я птица, у меня лапки» произнес он очевидное, коротко взмахнув крыльями. Не только лапки. Сипла отозвалась Рони и потёрла лицо ладонями. Погоди, вымолвила недоуменно, посмотрев на пернатого друга. Плечо не болит? Как и всегда, заметил говорун. Ты сомневалась? Вчера было больно. Грустно усмехнулась Рони. Надеялась, что не оправлюсь от вывихов так быстро, но она задрала штанину. Даже синяка не осталось. «А я тебе говорил», — поучительно протянул говором. «Не бывает у людей такой быстрой регенерации. Ты восстановилась всего за одну ночь. И не говори мне, что дело в волшебном порошке твоего демона». «Не хочу сейчас думать об этом», — отмахнулась Ронни, вставая. «Кстати», — воскликнул друг, садясь на плечо безумец твой замороженный исчез по делам просил передать что адских покормил и выпустил вернется ночью ночью а что было вчера когда я уснула ничего не помню пробормотала она хватаясь за голову вчера ты едва не спалила гуляж насмешливо пророкотал говорон палач вовремя явился снял казанок с плиты и тебя перенес в постель «Уснула за столом». «Ясно», — вздохнула Рони и медленно поднялась. «Пойду умоюсь и будем завтракать». Без Дэмиана в логове было как-то пусто. Рони с досадой признала себе, что уже привыкла везде следовать за ним по пятам, и сейчас ощущала себя покинутой. С другой стороны, можно спокойно порисовать, почитать, предаться пороку, лень. Когда вошла в кухню, замерла в проходе, сразу заметив стоящий на столе пирог, малиновую корзинку. Подошла и улыбнулась. Рядом лежали краски, шесть баночек разных цветов. Под крышкой остывали пирожки с картошкой и сырные пампушки, их когда только успел купить. Слишком заботливо для бесчувственного высшего демона. Задумчиво прокомментировал, говорун голосом отца: "Не умничай". Отмахнулась Рони и поставила чайник на плиту. Он просто сдержал своё обещание, вот и всё. Друг слетел с плеча и приземлился на спинку стула. «Ты сама-то в это веришь. Зачем палачу, великому и ужасному, сдерживать свои обещания?» «Потому что это было не просто обещание, сделка своего рода», — отозвалась Рони, заваривая кофе. «Тут ещё что-то», — задумчиво изрёк говорон какая-то книга. Книга заинтересовалась Рони и подошла. И правда, на столе лежал Талмуд. Не слишком толстый, но слишком древний. Обложка потертая, листы желтые, уже почти рассыпающиеся от времени. Рони вытащила вложенный между них клочок белой бумаги и прочла. Информация о свергах. Я обещала рассказать, но ты уснула. Какая предусмотрительность прокомментировал Говорон и подлетел к своей миске. Пустой миске. Рони отложила записку и насыпала другу его любимых орехов. Так хотя бы его клюв будет занят делом, а не пустой болтовнёй. В холодильной камере осталось немного вчерашнего гулиша, что говорило о том, да и он, он пришёлся по вкусу. Но Рони предпочла пирожки и кофе. Она уселась за столом, пила бодрящий терпкий напиток, смотрела на баночки с краской и думала, что в целом жизнь в Нижнем мире не так уж и плоха. На самом деле с первой минуты появления здесь не было никакого дискомфорта, и мысль о возвращении домой начала казаться неправдоподобной, будто выдумкой. Кроме родителей в Верхнем мире ничего не держало. Возвращаться к скучному изучению околоментальных наук, когда здесь инкубы, квартал грешников и цверги, кстати, о них. Рони раскрыла книгу. Похоже на бестиарий. Задумчиво произнесла она и откусила пирожок. Воздушное тесто, много начинки. «Надо почаще заглядывать в ту пекарню», — подумала с наслаждением, перелистывая сразу несколько страниц. Цверги шли сразу после горю. Демонов бездны, что вызывали бедствия, но не имели цельной физиологической оболочки. Скорее были разрушительными сгустками опасных эманаций. С цвергами дела обстояли иначе. Они считались полуразумными обитателями бездны, но выглядели жутковато, судя по довольно чёткому изображению. Даже в квартале грешников не встретишь похожих. Экземпляров. Серая толстая кожа, по описанию, была прочнее листа железа. Её нельзя пробить копьём или разрезать мечом. Маленькие неровные головы цвергов венчали ядовитые шипы. Злобные глубоко посаженные глаза защищали выступающие пластины черепа. Вместо носа — дырки. Рта будто вовсе не было, но на другой странице имелся рисунок цверга со скалившейся пастью. Острые, но довольно широкие зубы напоминали зубья отцовской пилы. Рони передернулась и вернулась к описанию. Надо понимать, чем эти твари опасны. В кратком описании говорилось, что цверги не только очень живучи, но ещё и склонны к размножению, но для этого им требуется много плоти. Плоти живого существа, то есть дышащего в теле которого бьется сердце и бежит по жилам горячая кровь. Такие в бездне практически не водилось. Цверги проводили годы в охоте и выслеживании добычи, чтобы только впечатлить партнёршу и заслужить право. В общем, осеменить её. Рони потрогала пальцами кончики ушей. Кажется, залили. И в этом своём незамутнённом стремлении размножаться цверги порой становились очень изобретательны. Если верить информации в этой книге, можно предположить, что церги нашли способ воровать добычу из Нижнего мира. Но Демиан говорил, что они поглощают энергию для перемещения монстров бездны. Протянула она. Отпила кофе, поставила кружку и покосилась на малиновую корзинку. Влезет ли? Попробовать стоит. Зачем выпускать монстров? Чтобы жертв было больше. Просто предположил Говорон, незаметно оказавшись рядом. Ты сама говорила, что демоны исчезают по одному. А тут, в одном месте, благодаря монстру, сколько разом можно поглотить. Раз могут переместить тварей в Нижний мир, значит, могут и демонов переместить к себе». «И правда?» — удивлённо согласилась Рони и улыбнулась другу. «Ты действительно очень смышлённый». Похвалила, погладив Говоруна по спинке. «Не такой уж и смышлённый». Пророкотал он, взмахнув крыльями. Тайну твоего происхождения я так и не смог разгадать. У тебя больше шансов на это, но только отмахиваешься. Зря ты могла бы вершить великие дела. Великие дела? Невесело усмехнулась Рони, отряхивая руки от крошек. Закрыла книгу и тяжело вздохнула. Кто бы позволил мне их вершить? Большая сила — не только большая ответственность, но и большой соблазн. «Правда, думаешь, никто бы не захотел использовать мои способности в своих целях?» «А мной легко манипулировать, знаешь ли. Достаточно начать угрожать моим родителям». Проворчала она недовольна и отвернулась, став мрачной. «А я, может, хочу спокойной, размеренной жизни и вообще». Она не договорила. Воздух вдруг заискрился, накаляясь. Интуиция завопила о приближающейся опасности. Инстинкты заставили Рони вскочить на ноги, опрокинув стул. «Лети в комнату!» — выкрикнула она, хватая говоруна и буквально швыряя его в тоннель. «Не вздумай показываться!» Заметалась, оглядываясь в поисках хоть какого-то оружия, но ничего не найдя в пределах видимости, схватила таз с водой и плеснула её в демона, вышедшего из портала. «Вот так приём!» Холодно протянул Вацлав, на секунду прикрывая глаза. Отойдя от первого потрясения, Ронни приоткрыла дверцу шкафа с посудой. «Где-то рядом должна лежать сковорода». «И зачем третий сын пожаловал?» Настороженно спросила она, всё ещё ощущая, как бешено стучит сердце в груди. «Не станешь же врать, будто не знал, что Дэмиана нет». Вацлав выставил руку, другой вытирая глаза. «Спокойно, мисс, я всех кругом подозреваю. Дэмиан сам отправил меня за тобой». Он опустил руки, иронично усмехнувшись. «Не веришь? Он сейчас у повелителя». Решают важные вопросы и без твоего проницательного ума никак не обойтись. Пойдём. Демон шагнул навстречу, но Ронни отшатнулась. Я в пижаме. Констатировала сухо. Мне нужно переодеться. Добавила с вызовом, посмотрев в сверкающие глаза третьего сына. Тогда у тебя две минуты. Фальшиво улыбнулся он, качнувшись на пятках. О, что это? Малиновый пирог? васлов потянул корзинки свои загребущие руки как получил по ним полотенцем рони воинственно сузила глаза даже не думай я не собираюсь с тобой делиться Вацлав ошеломленно моргнул серьезно будешь биться с высшим демоном за кусок пирога у всех свои ценности непринужденно отозвалась она и поспешила скрыться в темноте тоннеля следовало одеться самую плотную закрытую одежду Не забыть про перчатки, чтобы избежать случайных прикосновений. Вацлав, судя по всему, имел дурную привычку расхаживать полуголым. Однозначно, у них с Демианом это в крови. Да, не обязательно, что-то должно произойти. Но Вацлав может случайно понять, что никакие силы на Роне не действуют. Тогда у него возникнет много вопросов. «Всё в порядке?» — взволнованно пророкотал Говорун, кружа рядом. «Не в порядке», — явился третий сын повелителя. Спокойно отозвалась Ронни, быстро натягивая кофту с высоким воротом. Застегнула брюки, нашла в вещах перчатки. Взяла свою книгу, карандаш и написала пару слов. «Передашь Дэмиону, когда вернётся. Точнее. Если вернётся один, без меня». «Может, просто не ходить с этим сыном?» Встревоженно произнёс друг голосом матери. Он всегда начинал подражать кому-то, когда испытывал тревогу и переживания. Тогда его речь звучала ровно без характерного рокотания. Рони бросила книгу на перину, убрала волосы с боков заколками и надела обратно очки. А вдруг он говорит правду, и палачу нужна моя помощь? Может, мое чувство опасности сигнализирует со всеми высшими? Они ведь демоны, да, от природы опасны по своей натуре. Неуверенно предположила она и, шумно выдохнув, вышла в тоннель. Вацлав, хвала святым покровителям, по-прежнему находился в кухне. Но предупреждение его не остановило. Вот бесстыжий. «У тебя на губах крошки», — флегматично заметила Рони. «И как? Вкусно?» Демон одобрительно покивал. Сносно, но не слишком сладко. С кислинкой. «Дэмиан купил пирог для меня», — бесстрастно заметила она, натягивая на руки перчатки. «Надеюсь, тебя покарает кара небесная». «Ну или хотя бы пронзит молнией», — добавила мстительно и даже улыбнулась. «Какая ты мелочная». Беспечно отмахнулся на отряхнул руки, вытер рот и вышел из-за стола. Но собралась быстро, я удивлён. Он подставил локоть. Ронни помедлила и бесшумно сглотнув взялась за него, не слишком сильно прижимаясь к демону. «Боишься», — насмешливо поинтересовался он. «Не льсти себе». Отозвалась она и прикрыла веки, когда вспыхнуло огненное кольцо портала. Помещение, в котором они вышли, чем-то напоминало логово палача, с той лишь разницей, что здесь была мебель. Вацлав сразу подошел к серванту из красного дерева, распахнул стеклянные дверцы и достал кувшин с рубиновым вином. Наверное, вином. «Знаешь, в чем главное отличие между мной и Демианом? поинтересовался он, наполняя граненый из хрусталя бокал. «Ты самоуверенный, а палач предусмотрительный равнодушно произнесла рони скользя изучающим взглядом по полкам шкафов. Заметила шахматы и усмехнулась. «Ты азартен любишь людей. Иначе зачем бы тебе постоянно употреблять их кровь? Ради получения эмоций?» Вацлав повернулся, молча, цалютовал и пригубил вино. «Есть ещё кое-что». Без тени улыбки произнёс он. «Я более наблюдателен и более нетерпелив». «Дэмиан высасывает жизнь одним прикосновением, я порабощаю волю. Интересно, не правда ли?» Уни судорожно выдохнула, ощущая, как начали потеть ладони. Нет, она догадывалась, что внезапное появление Вацлава неспроста. Да и чутьё никогда не подводила. Но всё же надеялась, что раскроют её не так быстро. «Дэмиану не нужна моя помощь, верно?» Усмехнулась она, потирая пальцами переносицу. «Так глупо попасться». А всё потому, что речь шла о палаче. Не самая удачная уловка. Но ты всё равно поверила. Победно улыбнулся Вацлав, разводя руками. А может, ты к цвергам причастен? Задумчиво изрекла Рони, пытаясь понять, что задумал этот демон. Склонила голову на бок и окинула третьего сына-повелителя пристальным взглядом. А что? Вполне возможно. Агнар, твой сотник, кинулся на помощь соседнему караульному участку но ты так и не появился. оно пришлось вместо тебя разбираться с монстром. Надеялся таким образом избавиться от брата. Но в чём твоя выгода от сотрудничества с цвергами? В глазах Вацлава промелькнуло замешательство, а потом он запрокинул голову и расхохотался. Это уж слишком. Изрёк, резко смолкнув. На лице угрожающе заходили жилваки. Я не пришёл на помощь, потому что сражался с монстрами в талых землях. глупые ты. Существо. И потратил все чёртовы силы. Сейчас я даже обратиться не смогу. На портал едва энергии хватило. И я не уверен, что смогу доставить тебя обратно. Добавил издевательски. Рони медленно кивнула, принимая слова демона к сведению. Не казалось, будто он врёт. К тому же её предположение сильно его разозлило. Неспроста. «Значит, ты похитил меня, чтобы...» Вариантов немного, — заключила она. «Посмотреть на реакцию Демиана, один из них. Но стал бы ты так мелочиться, когда сил практически не осталось. Другой вариант. Ты хочешь что-то узнать?» «Мне нравится ход твоих мыслей», — удовлетворённо произнёс Вацлав. Махом осушил содержимое бокала, поставил на низкий столик между креслами и притворно вздохнул. Я сказал, что порабощаю волю других одним прикосновением. Но есть ещё кое-что. Я могу проникнуть в разум любого, любого человека, даже сильнейшего одарённого. Но не могу проникнуть в разум братьев и отца. Роня обречённо вздохнула и поджала губы. Прокололась всё-таки. Да, Вацлав хлопнул в ладони. Когда я попытался проверить тебя при первой нашей встрече, то наткнулся на глухую непроницаемую стену. Точнее, я вообще ничего не смог сделать. Даже на минуту решил, что утратил свои способности. «И чего ты хочешь?» — бесстрастно поинтересовалась Рони. «В этом разница между людьми и демонами. Менталисты не используют свои способности без разрешения, без надобности, просто чтобы удовлетворить своё любопытство. Демоны же, особенно высшие». Плевать хотели на условности и нормы мораль. Стоило бы это учитывать. Проблема только в том, что Рони не ощущала, когда на неё пытались воздействовать. Вацлав обошёл кресло, упал в него и закинул ноги на стол. Рони, устав топтаться на месте, села напротив. Кресло оказалось слишком глубоким для неё, не очень удобным. «Хочу понять, что ты такое», — соединяя кончики пальцев, произнёс он. Вероятно, Дэм тоже этого хочет. Но, как и сказал ранее, я не так терпелив. Хочу понимать, какая опасность грозит моему любимому младшему братику рядом с тобой. Что? Удивлена. Думаешь, привязанности между демонами не существует? Руни задумчиво огладила подбородок. Её не сильно интересовали взаимоотношения между детьми повелителя. Но то, что Вацлав переживает за брата, неожиданно порадовало. И как ты планируешь выяснять, кто я такая?» Поинтересовалась флегматично. «Поработишь волю? Выпьешь моей крови?» Дэмиан говорил, что так вы получаете чувства. «Или что-то ещё?» Вацлав усмехнулся. «Кажется, я начинаю понимать, что в тебе заинтересовало моего брата. Но я бы предпочёл, чтобы ты сама всё рассказала. Мы мило побеседуем, потом я решу, что с тобой делать». «Я бы мог не возиться с тобой», — многозначительно добавил он. «Поверь, я и без обращения могу свернуть тебе шею, но...» «Тогда я, вероятно, разозлю Дема. Отец сказал, у него, наконец, начали проявляться чувства. «За этим довольно забавно наблюдать. Но меньше всего я желаю, чтобы его гнев был направлен на меня». Рони вздохнула, начиная уставать. «Моих заверений, что я не причиню никакого вреда Дэмю, оно будет недостаточно, да?» Вацлав ухмыльнулся, качнув головой. «Я сам решу, несёшь ты угрозу или нет. Не поняла ещё? Я не собираюсь с тобой церемониться. Пока не выясню правду, не выпущу тебя отсюда. Мы в моём тайном убежище, даже Дэму неизвестно его местоположение». Рони закрыла глаза, потирая пальцами лоб. «Никак не возьму в толк, ты или слишком умен, или слишком глуп. Как ты можешь недооценивать палача, если знаешь его лучше других? Правда, думаешь, он не найдет что-то, если пожелает?» Вацлав усмехнулся, но его глаза полыхнули гневом. «Вопрос в том, пожелает ли. Вот и посмотрим. Но лучше тебе не испытывать мое терпение на прочность. Очень страшно». Равнодушно пробормотала рони лихорадочно соображая, что же делать. Как поступить? Просто ждать? Нет. Тогда Вацлав действительно начнёт вытряхивать из неё правду. И даже если удастся обмануть его сейчас или уйти от ответа, он явится вновь. Не будет являться, пока не получит своё. Но если он действительно желает просто защитить брата, то тогда с ним можно договориться. Раздался притворный вздох, и в следующее мгновение демон оказался рядом. «Твоё молчание и упрямство начинают утомлять», — хищно протянул он, склонившись к уху Рони. «Я немного слукавил, говоря, что сил почти не осталось. Я люблю покорных, знаешь ли. Придётся сделать тебя более сговорчивой». Рони отстранилась и развернулась так, чтобы видеть лицо самоуверенного Высшего. Медленно стянула с правой руки перчатку. «И как ты собираешься это сделать без своих способностей?» Поинтересовалась спокойно, глядя демону в глаза, что недоверчиво сощурился он. Ронни вскинула руку и прижала её к обнажённой груди Вацлава. «Как?» Ладонь мгновенно нагрелась, накалился воздух вокруг, загудела сила. Ронни ощущала это лишь дважды, когда пробовала свои способности на родителях. «Как я тебя спрашиваю, ты собрался подчинить меня без своей способности?» — выкрикнула она и ударила ладонью демона в грудь. Раздался гулкий хлопок. Вацлава отбросила к стене, а в раскрытой руке Рони вспыхнул золотисто-алый с тонкими синими прожилками огонек. «А интересная у тебя искра?» — протянула она, разглядывая силу демона на своей ладони. «Ну что, попробуем, как работает твое порабощение воли? Или договоримся так?» Если, конечно, хочешь свою силу обратно». Вацлав осторожно сел, поднял руки, но ничего не произошло. Даже блеск его демонических глаз погас. «Что ты сделала?» — поинтересовался Сипло. Во взгляде читалась паника. «Вопрос лишь в том», — отозвалась Рони, перекатывая между пальцев огонёк, «что я ещё могу сделать? И даже не думаю обратиться в демона». Как только попытаешься, я остановлю тебя одним прикосновением. Так ведь работает твоя сила, верно? Ты многое мне рассказал. Спасибо. Ну ты тварь. Горько усмехнулся Вацлав, неуклюже поднимаясь на ноги. Его шатало из стороны в сторону, но в целом держался он лучше папы, когда Ронни то же самое проделывалось с ним. Но тогда это был эксперимент, пойти на который Ронни убедили сами родители. Тогда она смогла благополучно вернуть отцу искру. Значит, сможет и сейчас. Но следовало поторопиться. Чутьё подсказывало, что палача долго ждать не придётся. Следовало решить всё здесь и сейчас. Рони впитала силу высшего демона, встряхнула кистями и произнесла. «Получишь свою искру обратно, как только мы придём к решению, которое устроит обоих. Идёт?» «А если не придём?» — прищурился вацлов Я ведь и без силы всё ещё могу. Свернуть мне шею, усмехнулась Рони. Как ты тогда вернёшь искромник? Но если она тебе не особо нужна, то, она раскрыла ладонь, на которой тут же появился яркий пляшущий огонёк. То я просто уничтожу её, улыбнулась и резко сжала пальцы в кулак. Нет, выкрикнул демон, прыгнув на неё. Рони спокойно отошла, позволив Вацлову рухнуть на пол. «Конечно же, нет», — произнесла спокойно и, обойдя демона, села обратно в кресло. «У меня нет цели навредить тебе, и не было желания раскрывать себя. Я хотела жить обычной жизнью, но вот беда. Один не в меру любопытный сын повелителя хаоса всё испортил. И теперь вопрос, что мы будем с этим делать?» «Надо подумать», — уже спокойно выдохнул Вацлав и устроился напротив. «Тогда тащи чай и шахматы». Протянула Рони, ощущая себя невероятно сильной. Такое, какое никогда не ощущала. Сила струилась по жилам, даруя ни с чем не сравнимое чувство. Чувство эйфории, свободы. Только вот не стоило забывать, что сила эта чужая, и ее нужно будет вернуть, чтобы снова стать обычной человечкой.